МИД. Кабинет Громыка. Заместитель министра по кадрам Новиков напомнил Андрею Андреевичу. Советникам-посланникам в Берлин хотели послать Игнатова. Он давно ждет эту должность. Ему было обещано это назначение. Громык размышлял недолго. «Предложим ему поехать генеральным консулом в Западный Берлин. Думаю, он не будет в обиде». Нояков кинул. Министр распорядился, пусть зайдет. Напутствуя нового генерального консула в Западном Берлине, Андрей Андреевич даже позволил себе пошутить, вот видите, даже Наполеон был всего лишь консулом, а вы сразу становитесь генконсулом. Новый генконсул вышел из кабинета министра в приподнятом настроении. Редко с кем министр в рабочее время беседовал так благожелательно.